хватанул теми ботинками дед во врагов затем гранату вывалившуюся из булдаковского кармана туда же метнул хрястнул взрыв и заорал щусь чего ты старый хрен тут делаешь чего тебе на месте не сидиться ты же раненый вот и жди переправу а олёха как спрашивал капитана финифасьев как как затруднился капитан